8. Снайпер Более удачного перехода через линию фронта у Игоря еще не было. От командования благодарность получил за успешно выполненное задание. Опасался в душе, что Старлей Воронцов осуществит угрозу, напишет на Игоре рапорт. Да, видимо, одумался авианаводчик. Несколько дней отдыха Игорю дали. А во взводе еще одна радость. Другая группа вернулась без потерь, что не нечасто бывает. Ну и устроили по этому поводу маленький сабантуй. Выпивка и закуска у разведчиков всегда в запасе были. В рейдах трофеи брали или в наступлении первыми в траншеи врывались. Успевали сидора харчами набить. Жизнь разведчика в любой момент оборваться могла. Старались свободное от службы время с пользой и с удовольствием время провести. Кто выпить и закусить за разговорами со служивцами, кто по женскому полуходок. В разведку брали активных, предприимчивых, даже нагловатых. Тихоне и человеку деликатному в разведке делать нечего. Даже если напросится, попадет случайно, выбывали быстро. По ранению, а то и в пехоту переводили из-за профнепригодности. Начальство на маленькие шалости разведчиков глаза закрывало. Ну, выпил лишку разведчик, так и с поиска вернулся, головой рисковал, ценного языка привел, расслабиться надо. Гульнули хорошо, до утра, ну тихо. случай скандал, не посмотрят на заслуги и награды, переведут на Севера или в Штрафбат, где шансы выжить невелики. Игорю не так выпить хотелось, как пообщаться, особенно с теми, кто опыт имел. Парни в рейдах замысловатые финты делали, ухитряясь оставаться в живых. Понять ему хотелось, как мысли такие пришли, немцев перехитрить, обмануть. Выкрутиться из критической ситуации. Что-нибудь из услышанного пригодиться могло. Причем ни в одной книге о драгоценных крупицах опыта не прочитаешь. Практики редко доживали до званий и кабинетов, где мемуары пишут. Отдых славно удался. Неделю бездельничал, исправно на кухню ходил, спал волю. Из отделения почти всегда кто-то на задание. поэтому побудок с криками «подъем» не устраивали. Вернувшимся с чужой стороны требовалось отдохнуть. Но всему хорошему, как, впрочем, и плохому, неизбежно конец приходит. Игорь Посыльный вызвал в отдел, к майору. На этот раз ни взводного, ни командира роты в кабинете не было. Сначала майор интересовался, как предыдущий рейд прошел, Как будто рапорта авианаводчика не читал. Да и Игорь докладывал устно. «Особое задание тебе, сержант, будет. Проведешь снайпера на указанную позицию, обеспечишь стрельбу и отход. Задание и населенный пункт снайпер на той стороне укажет. Сухпайок на пять дней брать». «Форма чья?» «На твое усмотрение». «Во как! Обычно всегда приказывали». Только смешно будет, если на снайпере красноармейская форма будет, а на игре немецкая. Когда выходить? Посыльный вызовет. К передовой сам проведу. Так, похоже, задание очень секретное. А потому сложное. Какого-то важного чина во вражеском тылу убрать надо. Игорь отчетливо понимал, пробраться в тыл к немцам трудно, но вполне возможно. В принципе, как и немцам в наш тыл. Тоже пробирались, брали языков, разведчики с обеих сторон действовали одинаково. Снайпер может выбрать позицию и сделать несколько выстрелов, но вот уйти будет архи-сложно. Немцы наглое убийство важного чина не простят. Пустят по следу ГФП, егерей, собак, для них это будет делом чести. А для Игоря снайпера – тяжелейшим испытанием, борьбой за выживание. подумав так, отправился к старшине. Выпросил несколько пачек ядреной махорки и немного черного молотого перца. Перец в спичечную коробку сыпал. Это на крайний случай, когда собаки близко. У своих парней занял цейсовский трофейный бинокль. Увеличение восьмикратное, оптика отличная. Коли наблюдать придется, бинокль пригодится. А еще несколько лимонок взял и тонкую бечевку. Гранаты, растяжки устанавливать. Если преследователи раз-другой подорвутся на сюрпризе, темп преследования упадет. В том, что погоня будет, Игорь не сомневался. Не строил иллюзий. Забитый продуктами, гранатами, махоркой, биноклем, патронами Сидор оказался тяжелым. Да, груз тащить для разведчика не впервой. И лучше Сидор, чем связанного языка через передовую. Мало того, что пленный тяжел, так еще и не всегда себя покладисто ведет. Брыкается, старается своим сигнал подать. Кому охота в плен? Русские расстреляют после жестоких пыток или сошлют в лагеря в холодную Сибирь. Пропаганда у немцев была на уровне. Оружие осмотрел, почистил. Папаша, трофейный вальтер и нож. Почти стандартный набор разведчика для рейдов в чужой тыл. Беспокоило, каков будет снайпер. Для такого задания подберут опытного стрелка. Это понятно. Но одно дело метко стрелять. Лежа в укрытии, зная, что сзади свои. Помогут и поддержат. Но придется далеко идти, а то и бежать. Да еще скрытно. Выдюжит ли... Вечером посыльный вызвал его в разведотдел. Игорь постучал в дверь. Получив ответ, вошел, доложился. Знакомьтесь, старшина Багрянцев. Мужчины пожали руки, рядом со стулом, на котором старшина сидел. Винтовка в чехле Брезентовом. Сам снайпер в маскировочном костюме, как Игорь. Готовы? Тогда выходим. В передовой траншеи минер ждет. Товарищ майор, прямо перед нами полоса шириной 5 метров. Ориентир ДОТ у немцев. Если на него держать, мин нет. «Сняли прошлой ночью». «Отлично». Майор на часы посмотрел. «Можете покурить». Разрешил он. Ни Игорь, ни старшина не курили. Зато сам майор папиросу закурил. Через четверть часа справа загрохотали артиллерийские и минометные выстрелы. Две батареи били по немецким позициям. Но не в месте перехода. Правее метров сто-сто пятьдесят. Отвлекающий маневр. Спустя несколько минут со стороны эмцев из их тыла открыла огонь гаубичная батарея. «Пошли, парни, для вас концерт устроили, не пуха!» «Черту!» Игорь полез за бруствер первым. Пехотинцы артиллерийские перестрелки ненавидели. Наши стрельнули, немцы по траншеям ударили. Боятся, что за артподготовкой атака начнется. Хотят сорвать. А потери среди пехоты. Ползли быстро. Пока громыхает, немцы другого шума не услышат. А в рост идти по нейтралке Игорь опасался. У немецких пулеметчиков нервы на пределе. Померещится что-нибудь, очередь дадут. Можно схлопотать случайную пулю. Но мысли по поводу были. Раз артиллерийскую перестрелку, значит задание важное. Снарядов не пожалели и возможных потерь. Немцы перестали пускать осветительные ракеты, боясь вызвать на себя арт-огонь. Вроде хорошо, но дот не виден. Однако Игорь направление выдерживал. Даже в темноте. Практика. Уже перед немецкой передовой замер. Стрельба с обеих сторон уже стихла. В траншеи немцы между собой переговариваются. «Русские замыслили ночную атаку? Генрих, если ударит, то не по нам, по соседнему батальону». Дымком табачным потянуло, потом приглушенный разговор. И через несколько минут стихло все. Игорь сделал знак старшине «Оставайся на месте». Сам к брустверу подобрался, прислушался, потом в траншею заглянул. «Пусто». В отличие от нашей пехоты, немцы не выставляли впереди траншей посты. Немцы чувствовали себя уверенно, когда вместе, всем отделением, взводом, ротой. Одиночный немец не вояка, сам всего боится. Игорь старшине рукой махнул, Багрянцев подполз. Под приглядом Игоря траншею перемахнул, сразу залег, а уже Игорь рядом пополз. Старшина за ним следом. Вторую линию спокойно перешли был часовой но за поворотом скрылся еще метров триста пузом земли утюжили потом встали теперь ходу за ночь подальше от передовой отойти надо сказал игорь старшина постарше Игоря лет на десять чувствуется опыт переползал умело ни одного стука бряка не издал профессионалы игорю нравились всегда обычно кто болтает много, Работник неважный, ведь запал в свисток уходит. В темноте на полевой госпиталь нарвались. В последний момент Игорь белые круги с красными крестами на палатке заметил. Сторону отвернули, но рассвет в лесу встречали. Привал старшина, до трех часов спишь ты, потом я. Если хочешь, можем поменяться. Мне все равно. Старшина Сидор под голову пристроил, голову положил. Винтовку в чехле обнимает, как женщину. Вроде в лесу ни дорог, ни тропинок Игорь не видел. Вероятность нарваться на местного жителя, и тем более немца, невелика. Но полностью исключить нельзя. Уже сколько ночей бессонных Игорь в поисках провел, не сосчитать. Старшина спал тихо, без храпов, с криков, как другие бывало. Похоже, хлопот с ним не будет. Старый служака. Как на востоке светать начала, спать захотелось, хоть спички в глаза вставляй. Так и спичек нет, зажигалка при себе, костер развести, либо поджечь что-нибудь. Вещь для разведчика необходимая, как компас или карта. Старшина проснулся сам, за полчаса до означенного времени. — Подхарчимся, потом ты ложись, — предложил он. Старшина толк в подготовке к поиску знал. Буханка черного хлеба, добротный шматок сала соленого, да с прожилками. Что понравилось Игорю, не жадный. Сколько себе отрезал, столько же Игорю. Добрый знак. Сало на довольствие в армию не поставлялось. Снайпер где-то сам раздобыл. Поели, запили водой из фляжек. Снайпер из-за пазухи карту достал, развернул. Пока светло задачу. Снайпер ткнул в точку на карте. Игорь посмотрел. Толочен. Небольшой городишко на шоссе и железной дороге Орша-Борисов. Мы должны быть там через... Снайпер посмотрел на часы. Через 52 часа. И не просто быть, а занять удобную позицию для стрельбы. Ты вторым номером. Прикрываешь мой тыл. Если все сложится, я выполняю два выстрела и уносим ноги. Ну да, если немцы дадут. Тут уже тебе карты в руки. В разведуправлении сказали, что ты опытен, а главное удачлив». «Перегнули. Ладно, я спать». Игорь лёх, а сон не идёт. Прикинул расстояние верных полсотни километров. А ещё позицию для снайпера подобрать надо. Ну это его дело. Игорь в этом не дока. Он даже не знает пока, где кого снайпер должен убрать. На плечи Игоря ложится отход. Стало быть, когда снайпер уже на позиции будет, Игорю надо по окрестностям поколесить. Сложно, поскольку снайпер стрелять днем будет. Ночных прицелов еще не изобрели. Наверняка немцы предварительно все места вокруг обшарят. Выставят усиленные патрули. Но что толку думать о том, чего не видел? А то лучше не слышал раз в сводках Софинформбюро. Да на карте мельком видел. Вот и все познания. Но у каждого местечка свои особенности. Рельеф, естественные преграды, рики, овраги. Похоже, следующая ночь тоже веселенькая будет. Игорь заставил себя спать и уснул. Проснулся, как и снайпер. в Положенное время – двадцать один час. Через полчаса темнеть будет. Самое время перекусить и в путь. Поели, балуя себя мыслью, что сидоры полегче станут. После ужина шли размеренным шагом. Впереди Игорь, метрах в семи сзади снайпер. Грамотно держался. Хотя Игорь не говорил старшине о дистанции. Разошлись, разогрелись, шаг ускорили. Часа через два короткий привал. Игорь под дерево забрался, фонарик рукой прикрыл. Карту бегло осмотрел. Правильно идут. Старшина голос подал. «В молодости бывал я в этих местах. Скоро торфяники пойдут. До войны торфоразработки были. Там узколейка быть должна. По ней идти проще. из направления не собьешься». М -м, «А чего раньше молчал? На карте узколейки нет». Километра через три вышли к узколейке. Немцев ни торф, ни узкая колея не интересовали. Предприятие работу прекратили. Население брикеты торфа понемногу растащило печь и топить. А только дрова больше тепла дают. Лес под боком, но немцы под страхом расстрела запрещали туда жителям ходить. Еще пару километров шли по шпалам. Все лучше, чем по лесу, рискуя угодить веткой в глаз или свалиться в болотину. Вышли к разъезду, вагонетки стояли, заржавели все. Снайпер сказал... Подожди маленько, на таких разъездах ручные дрезины должны быть, сам видел. Дрезина нашлась, валялась перевернутая, перевернули, на рельсы поставили. Примитивное средство передвижения, две оси, между ними дощатая платформа и рычаг двух двуплечий посередине, качаешь его и едешь. Стали оба лицом друг к другу, ну взялись. Заржавевший механизм начал работу со скрипом, тяжело. Но поехали. Потом механизм разработался, полегче стало. Колеса на стыках перестукивали, кидало в стороны. Игорь об одном думал, лишь бы никто рельсы не разобрал. Те же жители для хозяйственных нужд. Усилий оба прилагали много. Жарко стало. Но ехали ходка. Километров 20-25 давали. Плохо, что вся нагрузка на руки. Ноги-то значительно сильнее. Ветерок в лицо бил. Оба хоть вспотели изрядно, довольны были. По времени выгадывали. Через час счастье закончилось. Дрезина на стрелке на боковой путь свернула. Снайпер, стоящий лицом по ходу движения, крикнул. «Прыгай!» Игорь в сторону сиганул, покатился по земле. Следом старшина. Дрезина с размаху ударилась в стоявшие вагонетки. Бам! Как колокольный звон от соударившегося железа. «Твою мать, ты цел?» Спросил старшина. «Цел. Руки-ноги работают». «Хорошо. Я оптику в сидр положил и в партианке замотал». Впрочем, дальше ехать все равно было нельзя. И полсотни метров не прошагали, как рельсы кончились. Насыпь была и шпалы... а рельсы сняты видимо в 41 первом году наши части использовали их для изготовления противотанковых ежей или для сооружения дотов но дрезина выручила сэкономила силы и время до утра уже полис ушли утром на отдых легли снайпер по своей карте показал точку где находится разъезд вот здесь был а сейчас предположительно мы тут находимся неплохо Правда, карты были отечественными, еще до военного выпуска. Немецкие были точнее. И Игорь не знал, обозначены ли там Ускалейка. А вопрос не праздный. Случись отходить назад, Ускалейка поможет оторваться. Но если немцы они знают, фокус не пройдет. До полудня отдыхали. Потом снайпер предложил. Двинемся потихоньку. Днем передвигаться сложнее. Могут заметить жители сложнее и опаснее пересекать дороги, поскольку леса не идут сплошным массивом. Белоруссия – это не только леса, но и поля, луга, а хуже всего болота. Сыроватая местность местами, иной раз этого облага немцы на технике проехать не могут. Но и при наступлении особенности местности учитывать надо, чтобы боевую технику не утопить бездарно. Движение получалось рваным. По рощам лесам шли быстро. На опушках местность наблюдали. Деревни и сел обходили стороной. В населенных пунктах хватало полицаев из местных. Бывших окруженцев, националистов. Справиться с одним-двумя-тремя коллаборационистами проблем нет. Но тогда группа обнаружит себя. А это провал задания. Кроме того, майор рекомендовал настоятельно избегать контактов и встреч с партизанскими отрядами. Немцы с целью борьбы с партизанами засылали туда своих агентов. Образовывали ложные партизанские отряды из отщепенцев. Нарвись на такой, сорвешь задание. Да и запытают до смерти. Майор говорил не для красного словца. Случаи такие уже были. За светлую часть дня прошли километров двадцать, но это судя по карте, а в реальности больше. Кто учтет обходы вокруг деревень, а еще овраги были, болотистые места, реки, ручьи вброд переходили, снимая одежду. Оружие и узел с одеждой сидор в руках над головой держали, и земля еще прохладная, и вода холодная. Обсушиться и обогреться негде». а в сыром амбунировании простудится пара пустяков. Игорь и снайпер в немецких сапогах были. То, что след характерный, это хорошо. Но когда ручьи переходишь или топкие места, удобно. Наши сапоги кирзовые зачастую промокают. Немецкие из добротной кожи. Не тянут, а главное ноги не натирают. Для разведчика, когда за сутки десятки километров проходить приходится, фактор наиглавнейший. Сотрешь ступню до кровавой мозоли. Ты уже не ходок и не боец. К исходу дня уже в сумерках. Вышли, как крайне нетолочено. Обустроились в роще. Днем можно осмотреться. В принципе, свою часть задания Игорь исполнил. Теперь действовать предстояло старшине. Он знает, где, кого и когда застрелить. А, соответственно, и где позицию снайперскую оборудовать. Поели, отдыхать улеглись. Потом Игорь проснулся, а старшины нет. «Эй!» – тихонько позвал он. «Тихо! На дереве я!» Старшина на дерево взобрался – Устроился на развилке ствола. В руке оптический прицел от винтовки. Конечно, с дерева обзор лучше. До первых домов толочено метров 800. Без оптики ничего толком не разглядишь. Игорь достал из сидора бинокль, улегся поудобнее, локтями в земли уперся. Так бинокль опору имеет. Изображение в окулярах не трясется. Немцев не видно, проходят редкие жители. Городишко почти весь одноэтажный, деревянный. По окраине железная дорога проходит. Станционное здание из красного кирпича. Ничего примечательного. Воинских объектов не видно. Игорю интересно стало. В кого здесь снайпер стрелять собрался? Да и дистанция велика. Об автомате речи нет. Даже для винтовки далековато. Но молчал, не спрашивал. «Надо старшина, сам скажет». Игорь исходил из принципа «меньше знаешь, дольше живешь». А еще древние говорили «лишние знания, многие печали». Особых секретов Игорь не знал. Попади в плен, выдать нечего, даже под пытками. Секретность в союзе вообще была поставлена в абсолют. Часа через два наблюдения, снайпер слез с дерева. Глаз замылился, объяснил он. Скажи уж честно, задница от веток болит, а то глаз-глаз пошутил катков Перекусили, Игорь прилёг. «Как думаешь, в толочин идти?» — спросил он. «Зачем? Что мне там делать? Отсюда стрелять буду». Игорь сел от удивления. «У 700 метров, зуб даю, попадёшь?» «На такой дистанции в пачку папирос промазать могу, а в голову попаду». Спокойно ответил старшина. Не рисовался. Наверняка мастерство свое начальству демонстрировал. Да и в тылу немецком по всему, похоже, был уже. Конечно, винтовка с оптикой, да только кратность мала. На такой дистанции, даже если стрелять тяжелой пулей, надо учитывать малейшие нюансы. Направление и скорость ветра, движение цели, водные преграды. При стрельбе легкой пулей, таких в пехоте... большинство. отклонение еще больше. С таким расчетом только баллистический вычислитель справится, что у каждого современного снайпера есть. Такой меткий выстрел Игорь самолично видеть хотел. Будет о чем сослуживцам рассказать. Конечно, без упоминания имен, даты и места. Уважение к старшин не возрастало. Не так часто мастеров высочайшего уровня встретишь. А еще Игорю любопытно. «Что за цель?» «Маленький полусонный полупустой городок, чтобы из-за линии фронта прислали снайпера, должна быть стоящую того цель!» Сдержался Игорь, не спросил, хотя хотелось. «Завтра все сам увидит». «Пойду, пути отхода посмотрю», – заявил он. «Вариантов должно быть несколько, в зависимости от складывающейся ситуации». Походил по лесу, по светлому времени наметил два пути. Но выходить получалось в одном месте. Это плохо. Если немцы блокируют эту точку, тяжело придется. На пузе по ровному и открытому месту прополз. Труды оказались вознаграждены. По весне талой водой крики стекали. Образовали промоину, полугое русло, поросшее травой. Со стороны незаметно, если ползти. «Можно выбраться». Вернулся к месту Лёшки часа через три. Снайпер снова на дереве. Игорь пошутил. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить осталось?» Старшина кулак показал, шутки не понял. Как темнеть начало, снайпер спустился. или не спеша, старшина спросил. «Ты семейный?» «Не успел пока». «А у меня жена, двое деток». Ты где так стрелять научился? С измольства охотничал. Мясо в котел шло, шкурки сдавал за деньги. Патроны дорогие. За каждый промах отец по заднице драл. Поневоле промахи делать не будешь. Игорь сообразил. В Сибири или на Крайнем Севере старшина жил. Там у охотников-промысловиков нарезное оружие есть. Утром после завтрака старшина ножом тонкие ветки срезал, пучки травы. Из сидора клубок достал, развернул. Оказалось, как рубашка в крупную ячейку. На себя натянув, под веревочки воткнул ветки, траву. С 5 метров с землей сливается, неразличим. Похоже на современный снайперский костюм леший. Я отойду от деревьев на десяток метров. Небольшой бугорок там, удобно. А с дерева чего же, стрелять не хочешь? Руки-ноги быстро затекают. «Ветер, если посильнее будет, обязательно промахнешься. Ветки-то раскачивать будет». Игорь на себя подосадовал. Мог бы и сам догадаться. Не спрашивать. Снайпер к бугорочку пополз, устроился за ним. Со стороны толочной его не видно. Винтовку на бугорок уложил, поелозил, устраиваясь поудобнее, и замер. Час прошел другой. Игорь восхитился. «Сам он уже пошевелился, а этот неподвижен, как бревно!» Игорь к дереву для устойчивости прислонился, бинокль к глазам поднес. На станции какое-то движение началось. Сначала грузовик с солдатами подкатил, они цепью по периметру встали. От здания вокзала метров за пятьдесят. Еще спустя четверть часа подкатил армейский вездеход. За ним легковушка черная. «Понятно, будет ждать поезда. Толочен, да чем удобен. С востока на запад железная дорога идет. Параллельно ей шоссе. А еще есть ракада с севера на юг. По все стороны езжай, как в Мугилеве или Минске. Только посторонних глаз значительно меньше. Безопасней. Жаль, бинокль всего восемь крат. Детали не разглядишь. И ближе подползти нельзя. После выстрела снайпера ноги уносить надо». А кроме того, не исключено, что у немцев свои наблюдатели есть. Хотя бликов от оптики Игорь не заметил. Ни его, ни снайпера по отблескам не засечь. Солнце из-за спины и бьет. Через четверть часа к станции подкатил состав. Довольно кургузой, Впереди паровоза платформа. По периметру мешки с песком. Впереди пулемет. Из-за мешков стальные шлемы пулеметчиков видны. За паровозом всего один вагон, пассажирский. Вояж явно по-военному деловой. Ни оркестра, ни цветов. Жаль, только вагон и паровоз заслонили происходящее. Игорь даже подумал, сорвалось задание. Куда стрелять, если прибывших не видно? Состав и не думал уезжать. От станции сначала отъехал грузовик с солдатами, за ним черная легковушка. Ее было видно всего пару минут. И в это время старшина выстрелил один раз, другой, третий. Игорь поразился, как можно так быстро перезарядить обычную трёхлинейку, да не просто лупить в белый свет, как в копеечку, а прицельно. Легковушка остановилась, издвигавшегося за ней в авангарде армейского вездехода выскочил офицер. Судя по фуражке, кинулся к легковушке, дверцу на себя рванул. Увиденное явно ему не понравилось, поскольку не санитаров вызвал, а солдат с грузовика. Колонна после выстрелов сразу остановилась. Солдаты окружили легковушку плотным кольцом. Игорь спрятал бинокль в сидор. «Почему медлит старшина?» Снайпер медленно развернулся, пополз, причем не спеша, как черепаха. Игорь сквозь зубы шептал в нетерпении. «Ну давай, давай, шевели задницей!» Время шло на минуты. Наверняка офицер, старший из встречающих, отдал приказ прочесать местность. Немцы в таких случаях действуют быстро. Сообщают по рации, вызывают подмогу».